Глава 17. Легко сказать. Тревожно подумал Фарли. Убрать с дороги. А серп Он осторожно выглянул из-за арки и стал рассматривать будущего противника. Тот сидел спиной к нему, опустив голову и лишь слегка поглядывая на массивную дверь. Это был мужчина средних лет с развитой мускулатурой атлета. Фарли выглядел по сравнению с ним подростком. «Ну что вы медлите, Боб?» С нетерпением спросила Арл. «Составляю план военной кампании», ответил вздохнув Фарли. Он обратил внимание на то, что дверь слегка приоткрыта, а на окнах незаметно решеток. Здание не было тюрьмой, да и охранник не выглядел профессионалом. Скорее всего, это местный крестьянин. Значит, военреане не часто совершали преступления. И все же серп в руках Грахана наводил на определенные размышления. Дэвид схватился бы за сердце, увидев это. О каком сверхоружии шла речь, если у горожан не было даже примитивных винтовок? Но для меня и серпа хватит. Пробормотал Фарли вслух. Эй, Боб, вы что боитесь? Резительно спросила Арл, резко отстраняясь от него. Фарли холодно посмотрел на девушку. От былой приветливости на ее милом лице и следа не осталось. Эх, женщины, женщины. Найдите мне какой-нибудь тяжелый предмет, процедил он. Арл немедленно упорхнула, а Фарли нагнулся и снял с ног ботинки. Затем он выглянул из арки и стал внимательно следить за граханом. Отблески света из окон выразительно играли на остро отточенном лезвии с изогнутым словно крючок острием. Контакт с аборигеном обещал быть весьма бурным. Вскоре Арл принесла ребристый камень килограмма в два веса и пылка чмокнула Фарли в щеку, благоставляя на подвиг. Филолог расправил плечи, принял позу ковбоя перед схваткой с двумя сотнями индейцев и на цыпочках пошел через арку. Его колени дрожали, сарая мостовая жгла босые ступни. Он проклинал свою неуклюжесть. Камень, словно пудовая гиря, оттягивал правую руку. Фарли уже и не помнил, когда дрался в последний раз. Кажется, в школе. И тут Грахан, что-то заподозрив, стал оборачиваться. Фарли помчался во всю прыть, но время почему-то растянулось, и все стало происходить, словно в замедленном кино. Голова Грахана повернулась ему навстречу, на лице с грубыми чертами появилось выражение удивления и тревоги. Серп, будто серебряная птица, взмыл в воздух. Дикий ужас подстегнул Фарли. Одним прыжком он преодолел оставшийся до охранника расстояние и, увернувшись от карающей молнии серпа, нанес сильный удар камнем по голове Грахана. Тут упал словно сноп. Все оказалось легко. Подбежала Арел и даже не взглянув на дрожащего от возбуждения Фарли, влетела в здание. Фарли с отвращением отбросил в сторону камень, влажный от крови, и подобрал упавший серп. Затем осторожно подошел к лежащему навзничь в Тот, к счастью, еще дышал, хотя затылок его был разбит. Как все казалось просто, подумал Фарли, а моки. Когда надо мной засверкал серп, я так испугался, что запросто мог убить. Не так уж трудно быть ковбоем, как мне казалось. Куда сложнее им не быть, особенно если жизнь заносит над тобой сверкающий клинок. Арел вместе с Трояном выбежала из тюрьмы. Увидев окровавленного Грахана, юноша остановился в испуге. Фарли воспользовался моментом и вручил ему серп. «Возьмите, вам привычнее орудовать этой штукой». Троян взглянул на него мутными глазами, но серп все-таки взял. «Бежим отсюда», – прошептал он. И они побежали. Фарли остановился на минуту около арки, чтобы вновь надеть башмаки. Троян и Арл вынуждены были его подождать. Затянув шнурки, Фарли еще раз взглянул на лежащее около распахнутой двери тело. «Сколько переживаний за какого-то дикаря!» – презрительно процедил бы Дэвид. «Вы могли бы и сами оглушить его камнем», – сказал Фарли, сердито глядя на возбужденную девушку. «Зачем я вам понадобился?» «Но меня же могли поймать», – ответила Арл и одарила его очаровательной улыбкой. «Меня тоже, но лучше меня, чем вас, не правда ли?» «Нас всех поймают, если мы немедленно не убежим». Нетерпеливо воскликнул Троян. «Вы готовы, Боб?» Они помчались вдоль улицы, уже не таясь и не оглядываясь. Вскоре Троян сарл неожиданно свернули направо, а затем налево и еще раз направо. Фарли потерял чувство направления. Ему стало казаться, что они бегут вглубь долины, вместо того, чтобы спешить к лагерю на холме. И тогда далеко позади он услышал шум десятков голосов. «Нашли Грахана», — сказал Троян, на секунду остановившись. «Теперь они не успокоятся, пока не поймают нас». Действительно, шум гневных голосов стал быстро приближаться. За беглецами словно мчался селевой поток. «Надо сделать большой круг вдоль окраинных кварталов, иначе они нас нагонят», – втревоженно воскликнула Арел. «Ты права», – побледнев, согласился Троян. «Мне не хотелось бы использовать это», – и он указал на сверкающий серп. Они вновь побежали по лабиринтам улиц, а за ними неслась волна возбужденных людских голосов. Наконец Арел не выдержала и остановилась. «Я больше не могу», – прошептала она, тяжело дыша. «Нет уж, красавица, вы втравили нас в это дерьмо, нечего теперь жаловаться», возмутился Фарли и, не выдержав, шлепнул девушку по округлым ягодицам. «Вперед, в нашем лагере мы будем в безопасности». В его голосе появились новые жесткие нотки. Ванриане посмотрели на него с удивлением и послушно пошли вслед за ним. Теперь, когда они оказались на окраине города, Фарли и сам мог ориентироваться и найти путь к склону холма. В его движениях появилась непривычная уверенность, но впервые почувствовал себя... Нет, не ковбоем, но достаточно сильным и решительным мужчиной. Беглицы достигли рощи, и здесь вынуждены были замедлить шаг. Под ногами захлюпала, опустившаяся ночная тьма еще больше затруднила путь, и Арел вновь стала жаловаться на усталость. Тогда Фарли протянул ей руку и так грубо потащил девушку через густые заросли осоки, что красавица сразу же приободрилась, закатила ему звонкую пощечину. Триан шел легко, но беспрестанно бормотал самое изощренное ругательство многие из которых были адресованы его освободителям. Было очевидно, что он предпочел бы остаться пленником в городской тюрьме. Наконец они пересекли болотистую рощу и вышли на склон холма. Впереди на вершине гряды горели огни лагеря. Еще несколько минут утомительного подъема, и беглецы увидели пылающий костер и двухчасовых с ружьями перевес. Фарли закричал, предупреждая о своем появлении. Дэвид встретил их у костра. Вид у него был весьма сердитый. «Ну, где вы были, Боб?» Начал он, но замолчал, увидев Венриан. По его распоряжению орел принесли одеяло, и она, закутавшись без сил, опустилась на раздвижное кресло. Троян присел на землю рядом с девушкой и опустил голову, тяжело дыша. «Я принес для вас замок солнца», — сказал хрипло Фарли, кивнув в сторону Трояна. «И советую начать поиски как можно скорее». костру подбежал встревоженный мирхат. «Командир, в городе что-то стряслось. Как крайне движутся сотни огней». Я слышал возбужденные голоса и крики. «Боб, что вы натворили?» – недовольно спросил Дэвид. Фарли коротко рассказал обо всем происшедшем. Дэвид удивленно взглянул на него, словно увидел впервые. «Ну, уж не думал, что вы способны на такое. Хотя, я понимаю, вы сделали это ради прекрасных глазок этой смазливой девчонки». «Спасибо, Глен, Я обольщен вашей похвалой», – усмехнулся Фарли. «На здоровье. Тем более, что вряд ли вы улучшили положение дел. Только драки нам не хватало. Ладно, надо убираться отсюда, пока не поздно». Полковник отдал несколько приказов, и люди начали немедленно сворачивать лагерь. Фарли поднял серп и протянул его Девиту. «Гленн с Гленником», — насмешливо сказал он, — образец могучего вооружения Ванриан. Девит нахмурился и взял серп. Повертев его в руках, он кисло сказал. «Это что, шутка? Меня она почему-то не веселит. Вы бы еще принесли тот камень, которым угостили беднягу Грахана». Фарли обратился к Трояну. «Наш командир не верит, что это ваше оружие». Троян поднял голову и стал ответил. «Но «Ну, это правда. У нас нет другого оружия. Мы в нем просто не нуждаемся». Фарли перевел его слова. «Ну, «Вот как?» – недовольно спросил Дэвид. «И с каких же пор?» «С того времени, как мы перестали бороться с лорнами. Между собой нам воевать нет смысла. Нас и так мало на планете. А что касается охоты, то диких зверей у нас почти нет. И вот еще что». Троян облизал пересухшие губы и умоляюще посмотрел на Дэвида. «Мы отдохнули и теперь хотим уйти». Он поднялся на ноги и, взяв за руку Арл, направился в сторону леса. Дэвид, выругавшись, преградил им путь. «Ай, погодите, Боб, что сказал этот парень?» Когда Фарли перевел, Дэвид в ответ только недобро усмехнулся. «Ах, они собираются убежать!» «Боб, скажите этому глупцу, что горожане рано или поздно настигнут их и вполне могут убить. Мы же увезем их на вездеходах и гарантируем защиту. Ну а в благодарность потребуем от Трояна кое-какие мелкие услуги. Разве это несправедливо?» Когда Фарли перевел слова командира, юноша вздрогнул и презрительно взглянул на окружающих его землян. «Боб, так вы спасли меня только ради того, чтобы втянуть ваши дела? Вы предлагаете нам сделку? Спасение наших жизней в обмен на замок солнц?» Арел сердито взглянула на Фарли, и тот насупился. Как ни крутим, Атроян сделал единственный логический вывод из происходящего. «Да нет здесь никакой сделки. Чего вы боитесь?» «Ничего, просто я не хочу идти туда». «Нет, вы боитесь». «Все вы, в Анриане заражены вирусом страха. Вы с Арел боитесь показать нам замок, горожане боятся чужаков и настолько сильно, что готовы убить всех нас. Почему? Неужто вы верите, будто лорны наблюдает за вами тысячи лет и явятся на рин с карающим мечом?» «Да, мы верим в это», — сказал Троян. Фарли горько усмехнулся. «А вы, Арл?» Девушка пожала плечами. «Не знаю, но рисковать не хочется. Да ради чего? Почему мы должны помогать вам, чужим людям с другой звезды?» Троян горячо поддержал ее. «Вы должны покинуть нашу планету и как можно быстрее. Здесь вы не найдете ничего, кроме старых зданий и простых мирных людей, желающих только одного, чтобы никто не мешал им тихо жить и тихо умереть». Дэвид похлопал рукой по плечу Фарли. «Эй, Боб, вы слишком увлеклись. О чем вы толкуете с туземцами?» Когда Фарли перевел, к ним подбежал взволнованный Смит. «Огни факелов приближаются. Через пять минут горожане будут здесь». Дэвид взглянул на вездеходы. Погрузка палаток и прочих грузов была завершена. Люди уселись на свои места, нервно переговариваясь. Со стороны долины уже отчетливо доносился гул приближающейся толпы разъяренных граждан. «Объясните им, Боб, что они свободны сделать выбор», — с насмешкой сказал Дэвид. «Если хотят, пусть остаются. Далеко им все равно не убежать. Мы можем спасти их, если они помогут нам найти замок солнца», — даю на размышление минуту. Фарли перевел, с жалостью глядя на Ванриан. Юноша затравленно посмотрел в сторону города. На глазах Арл появились слезы, она умоляюще взглянула на своего друга. Решайте, Строян, сказал Фарли. «Мест Лорна всего лишь ваши домыслы, а вот горожане вряд ли станут с вами церемониться. Кроме того, вы мне говорили, будто замок сон спуст. Почему же вы так боитесь отвезти нас туда?» «Все верно», — пробормотал юноша из-под лобья глядя на невозмутимого Девита. «Хорошо, мы согласны сотрудничать с вами, но ваш командир пожалеет об этом». Последние слова Фарли благоразумно переводить не стал. Однако Давид и так понял их смысл. «Этот парень помешался на лорнах. С улыбкой сказал он. «Хотел бы я взглянуть на этих созданий тьмы, которые нагнали столько страха на местных дикарей. Они теперь до скончания веков и нос побоятся высунуть из своих норок. Ладно, пора в путь». Моторы взревели, машины развернувшись, медленно поехали вглубь леса. Позади остались только угли потушенного костра, доброшенные в спешке банки из-под концентратов. Фары вездеходов осветили контуры деревьев, из-за чего лес стал похож на огромную декорацию. Фарли уселся рядом с Арел и Трояном, а по соседству, заставив его потесниться, разместился Дэвид. Позади вдруг раздались вопли беженства, вслед вездеходам полетели камни и палки. Полковник просунул ружье в окно и выстрелил несколько раз в воздух. Голоса Ванриан немедленно стихли. «Они будут преследовать нас еще некоторое время», – сказал Дэвид, вновь усаживаясь на скамью. «Эй, Мерхед, прибавьте скорости». Мотор надсадно загудел, и машина, раскачиваясь, быстро покатила по едва различимой среди деревьев дороге. На одном из поворотов вездеход неловко свернул налево и ударился боком о ствол дерева. Раздался оглушительный скрежет. Арел завержала от испуга. Но все обошлось. Машина вновь завелась и поехала вглубь леса, словно в необъятный угольный мешок. В нескольких метрах вслед за ним следовал второй вездеход, а где-то позади по дороге мчалась разъяренная толпа.